Глава десятая Для того, чтобы скрыть смерть обоих стариков, пришлось уничтожить частный самолет. И это было самое дорогое убийство, которое они совершали. Смерть в несколько сотен миллионов долларов, но зато никаких улик и следов. Несмотря на молодость, Питер все же был мастером своего дела. Развалившись на диване, Жозе долго не мог уснуть. Ему, наконец, стало понятно, что именно отец был последний, с д е р ж и в а ю щ е й его преграды. Его мысли, поступки, рассуждения, нравоучения, наконец. А ведь все потому, что он был единственным сыном, который никак не хотел размножаться. Но теперь все изменится. Взяв, наконец, верх над своим создателем, он сам сможет творить предвкушение. Предвкушение. Жозе будто бы парил по комнате, ему казалось, что вся его кровь превратилась в огненный алкоголь и теперь будоражит его сознание. Он будто бы взмывает верх в и затем падает в далекую пропасть, где на дне его ждет верный Питер.